Глава 10. Рина проснулась с той же целительской, но руби здесь не было. Тело немного восстановилось, а дикая усталость отступила. Возле двери стояло бежевое кресло, на котором была сложена стопка темной одежды. Рина встала с постели и подошла к креслу. Она сняла с себя рубашку, развернула чистую тунику и натянула ее на голое тело, затем всунула ноги в штаны и обула чистые ботинки, которые нашла возле кресла. Возле кровати стоял столик, на котором лежали красная лента и гребень. Рина расчесала свои спутанные золотистые волосы, заплела косу и завязала ее красной лентой. Проверив дверь, Рина поняла, что она заперта и остается лишь ждать, когда ей позволят покинуть целительскую и приступить к четвертому этапу испытания. Вспомнив, что она кое-что забыла, Рина подошла к кровати, опустилась на корточки и достала из-под кровати сумку с тремя ключами. Теперь она была готова. Усевшись в кресло, Ирина ждала дальнейших указаний и осматривала целительскую в поисках зеркала. К её удивлению, их здесь не было. А может быть, было какое-то крошечное, которое она просто пустила из виду. Ирина просидела в кресле несколько минут, которые тянулись целую вечность, обошла комнатку по десятому кругу и замерла на месте как статую, когда кто-то открывал дверь. И к облегчению Ирины на пороге комнаты появилась Руби, а не кто-то другой. Как ты себя чувствуешь? поинтересовалась целительница. Мне намного лучше, спасибо. Рада помочь, ответила Руби с вежливой улыбкой на лице. Мне уже пора. Да? тихо ответил Руби. «Идем, я тебя провожу. Рина кивнула и вышла из целительской, окинув комнату тоскливым взглядом. Руби закрыла помещение на ключ и повела девушку длинными узкими коридорами. Приглушенный свет мало что позволял рассмотреть Мы пришли. Удачи тебе, Рина, сказала Руби, развернулась и вышла из зала, закрыв за собой тяжелую двустворчатую дверь. Рина находилась в мрачном каменном зале, где все было как-то далкивающее: каменный пол, такие же стены, серый потолок без единого узора и каменный трон. Если бы не люстра с подвесками, которая освещала зал, то она была бы в кромешной темноте, потому что окон в этом зале не было. На мгновение все мысли вылетели из головы, потому что перед глазами пронеслись какие-то странные картинки: каменные стены и как кто-то проводит по ним рукой, словно под женской ладонью пульсировала жизнь, каменный пол, по которому женщина не шла, а скользила. Рина шагнула вперед, внимательно присмотрелась к каменному полу. Ничего похожего со странными картинками, вспыхнущими в ее голове, она выдохнула от облегчения. Затем девушка подошла к каменной стене, затаила дыхание и провела по ней пальцами. Она прислонилась лбом к стене, закрыла глаза и улыбнулась. Это всего лишь плод моего воображения. Недаром мама с детства говорила мне, что мне надо идти в писатели. Только вот этот зал вызывает во мне какие-то странные и противоречивые чувства, прикинула в уме девушка. В Чем именно заключалось испытание, она не понимала. Не было ни единого указания, которое могло бы натолкнуть ее на то, как отсюда выбраться. Рина направилась к каменному трону и нахмурилась при виде сундука прямо за ним. Рина осторожными шагами, будто боялась, что где-то для нее подготовлена ловушка и она провалится вниз, подошла к сундуку, без малейших усилий открыла его и вздрогнула при виде остроконечного кинжала и пустой золотистой чаши с изображением дракона. Она поспешно захлопнула крышку сундука. Злость безжалостно впивалась колючками в живую плоть, мешала дышать потому что кинжал это уже было не смешно. Хотя шутки закончились уже давным-давно, достаточно вспомнить смерть Ланы и этот ужасный мост, на котором она чуть спаслась. Рина поспешно вытерла с глаз слезы. — Ну вот и что я должна с этим делать? Зарезать кого-то или себя? Если так то я сдаюсь. Ни первого, ни второго делать не буду, решила она. Рина еще раз внимательно осмотрела зал и села на каменный пол, согнув ноги в коленях. Этот зал залогунетал ее своей мрачностью, но ей неожиданно захотелось остаться здесь подольше, потому что он соответствовал ее настроению. Рина зажмурилась, и перед ее глазами снова пронеслись странные картинки. В женской руке был зажат кинжал с золотистой рукояткой, на которой изображен дракон. Рина распахнула глаза и помчалась к сундуку. "Что вообще происходит? Я схожу с ума?" допустила она. Рина снова открыла сундук и взяла кинжал дрожащую от страха руку. Перед глазами проплыли реки крови. Ирина отшвырнула от себя кинжал. Тот с громким стуком упал на пол. Ирина обняла себя руками из-за нарастающей паники необъяснимого страха. Неужели предмет показывает мне что-то? рассуждала она. Капелька крови всего одна, и ты пройдешь сквозь стены, пронеслось у нее в голове. Ирина сдавил руками голову. Следом пронеслась еще одна картинка. На этот раз кровавый знак на каменной стене с тремя вертикальными линиями в круге. Кто ты? Кто проник в мою голову? Чьи это проделки? прошептала она себе под нос от усталости и страха. Но ответа не было. Одышавшись и успокоившись, Лина перевела дух. Видимо, в этом и заключается четвертый этап испытания, размышляла она слух. Ну что ж, главное, чтобы все это было не напрасно, и кит был жив. Рина достала из сундука чашу, не осознавая, зачем она нужна, но внутреннее чутье подсказывало, что она пригодится позже. Она сглотнула ком в горле, подняла с пола кинжал и подошла к той самой стене из чьих-то, явно не ее воспоминаний. Рина надавила остриём кинжала на подушечку указательного пальца набухшей каплей крови, она поспешно нарисовала тот самый знак, выдавив еще две капли. Она задержала дыхание, чтобы ее не стошнило от металлического запаха. Девушка отошла на пять шагов назад и внимательно смотрела на стену. К ее огорчению ничего необычного не происходило, но потом Ирина поморгала, чтобы осознать, что все происходит на самом деле, потому что знак охватило пламя, а мрачную каменную стену пожирали золотистые сполохи. Пол под ногами стал гладким и скользким. Ошарашенная Ирина перевела взгляд обратно на стену вместо которой появилась арка, увитая виноградной лозой. Девушка шагнула вперед, покинув мрачный каменный зал. Под тяжелыми ботинками хрустели сухие ветки, прелые листья и шишки. Она втянула носом запах грибов и леса. В ушах тонул каждый шорох и звук. Рина дотронулась рукой до виноградной лозы, и на кончике пальца тепло и приятный солнечный свет. Через несколько сотен метров арка закончилась. Рина оглянулась и увидела, что находится в лесу. Крепче сжимая в правой руке чашу, а в левой сумку с тремя ключами, она шагнула вперед, желая как можно скорее пройти еще два испытания и поскорее найти кита. Она вышла к высокому зданию, похожему на дворец с остроконечной крышей. Рина побежала туда, словно это место было ее спасением. Войдя внутрь через парадные двери, она ахнула при виде стеллажей от пола до самого потолка заполненных книгами. Вход к ним преграждал дубовый стол с раскрытой книгой, страницы которой были пустыми. Рина побледнела как мел, в ее голове пронеслись очередные картинки: две фигуры в красных мантиях с капюшоном подходят к книге и по очереди кладут на нее правую ладонь. Рина зажмурилась, сделала глубокий вдох и выдох, чтобы успокоиться, и сделала все то же самое, что пронеслось у нее в голове. Потная грязная ладонь коснулась чистых страниц. Рина убрала ладонь и обеспокоенно всматривалась бегущие строчки на листе, которые появлялись не пойми откуда. Девушка попыталась прочитать написанное на книге черной прописью с чернилами, но ни слова не разобрала, потому что это был совершенно незнакомый ей язык. Следом книга вспыхнула оранжевым пламенем, обдав правую руку болью. Рина вскрикнула, когда по руке снизу вверх поплыли плавные огненные линии, переплетаясь между собой. Из глаз девушки брызнули слезы. Рина упала на колени в тот самый момент, когда сразу после открытия прохода книга испарилась вместе с дубовым столом прямо перед ее глазами. Правая рука горела от боли. Стоило ей войти в библиотеку, как сверху вниз полетели снежинки, соприкасаясь с её кожей. Сквозь жгучую боль и злые слезы она подошла к дальней стене заставленной книгами. Одна книга с зелёным корешком выпирала вперёд. Вспомнив про первое испытание, Рина обвела глазами остальные книги и убедившись, что больше ни одна книга не выступает нажала на неё. Стена неожиданно заняла вертикальное положение, чем изрядно её напугала. Прижав здоровую руку к груди, Рина вошла внутрь и удивлённо покосилась на стену, которая приняла изначальное положение. Теперь Она была заперта в незнакомом помещении. Перед глазами все плыло. Последнее, что она почувствовала, как ноги подкашиваются, и она валится на бок. Сквозь какую-то пелену она открывала глаза и сквозь щелочки видела уже знакомое лицо Руби, но потом снова проваливалась в темноту. Она ныряла в нее, жила в ней, дышала, она словно и сама была этой темнотой. Когда Рина открыла глаза, Она впилась глазами в высокий потолок с изображением звёзд на ночном небе. Картина завораживала и не позволяла отвести взгляд в сторону. Когда казалось, что звёзды сияют ярче и ярче, Рина медленно села на пол и опустила голову вниз, чтобы прийти в себя. Отдышавшись, она покосилась на перебинтованную руку и вспомнила про Руби. Значит, целительницей правда здесь была, сделала вывод девушка. Рина медленно поднялась на ноги. Проверила на груди ремень, покосилась на сумку с ценным содержимым и подняла с пола чашу, которую захватила из каменного зала. Теперь она внимательно смотрела на арки, через которые виднелись помещения, заставленные книгами, и сомнений не осталось, что она находится в персональной библиотеке. Неясно было одно: кому именно принадлежала эта библиотека и весь этот замок в целом. Мурашки пробежались по телу от осознания, что она впуталась в какую-то темную историю. Девушка прошла через арку, отмечая про себя, сколько книг находится в этом месте, и каждая хранила в себе что-то ценное. Ринна вышла к залу с одним столом из красного дерева на львиной массивной лапе и деревянным стулом. На столе лежал чистый лист пожелтевшей бумаги. Стоило ей сесть за стол, как на листе замелькали буквы. Жадно впиваясь в них глазами, она прочитала оставленное для нее послание. Дорогой посланник, пишу для тебя эти строки в надежде, что ты поможешь мне. Раскрой мою тайну, докопайся до истины. Это очень важно. В хранилище ты найдешь все необходимое следуя моим подсказкам. Надеюсь, что мое послание попадет в твои руки, а не кого-то другого. И помни, что сила огня спасет тебя. К.Н.» Н. Рина жадно впитывала в себя каждое слово, снова и снова перечитывала их. И только сейчас сообразила, что прочитала послание на совершенно незнакомом ей языке. Она в жизни не учила его. Тогда как поняла, с тех самых пор, когда она оказалась в таинственном зеркальном зале, вопросов в голове становилось все больше. Как исчезновение Кита, Ланы и той незнакомой троицы связано с этим посланием и связано ли вообще, судя по посланию, кому-то требуется ее помощь, разгадка чего-то. тогда зачем держать брата в пленниках и убивать Лану? Рина всматривалась в подпись КН. Что это значит? Это шифр какой-то? Имя, псевдоним как у авторов. Почему через дефис? Обычно подписываются по-другому. И кто написал это послание? Проведя пальцами по этим буквам, Рина увидела перед глазами новое видение: зелёный перстень с изумрудом размером с её ноготь на среднем пальце женской правой руки. Вместе с видением исчезли и слова с листа. Рина взяла бумагу в руки, Прищурилась и попыталась что-то рассмотреть, но лист был абсолютно чистым. Рина еще раз прокрутила в голове послание, адресованное, судя по всему, ей, а может, это всего лишь часть игры, и на самом деле никто не нуждается в ее помощи. Девушка откинулась на спинку неудобного стула и закрыла глаза. Как же мне все это надоело. Когда же это уже закончится, подумала она. Но вместе с этим решила, что сдаться не может. Она обязана довести дело до конца, то есть пройти испытание. Значит, она докопается до истины, независимо, это чей то злой замысел или кто-то и правда нуждается в ее помощи.